глава восьмая. кровь драконов эрмиор когда я летел обратно думал лишь об одном простит ли поймет что если нет это будет невыносимо тогда война пока что мария понимала меняемое действия куда лучше чем ей самой казалось неожиданно понимала злилась устраивала свои выходки но в итоге все понимала и ей похоже даже нравилось драконица ведь Тот же характер. Давно, с тех времен, как мои предки ушли из нашего мира, я не ощущал ничего подобного. Давным-давно мне не было так интересно, искрометно, горячо, с ног сшибательно. Мое маленькое сокровище, маленькая дракошка, еще не знающая всей силы, что кроется в ее крови. Я построил сложную схему, распланировал все как следовало, а ее появление все смешало и заставило строить новые планы. Планы более грандиозные и более приемлемые для нашего мира. Если бы не это, все было бы проще, намного проще. Она права. Я король всегда, и сложно позволить себе такую роскошь, как совместить интересы мира, государства и своего сердца. Цена, которую платят власть имущие. Вернее, те из них, кого волнует нечто большее, чем их собственная персона. Я бы забрал ее себе еще, когда принес в свои покои и лечил. Но Мария оказалась той, кто хочет играть на равных. И я согласился, хотя еще не был уверен до конца, какая сила кроется в ее крови. Ожидал искорки, как у Тия, а получил пламя. На этом же драконьем пламени я и горел, когда она выбрала Дамара. Подожгла меня, заставила вертеться, словно мой трон вдруг раскалился и весьма чувствительно жёг задницу. Хотелось свернуть ему шею, чтобы больше не стоял на ее пути, чтобы исчез из ее жизни. При всей его полезности и неожиданной верности, которую он уже доказал, хотелось обернуться драконом прямо в бальном зале и унести мою маленькую драконицу на край света. В сущности, потом я так и сделал. Хотелось. И сама мысль, что она может действительно выбрать не меня, заставляла поджариваться на далеко не медленном огне. При том, что вообще-то я сам захотел подбросить дров ее пламя, распланировав рокировки на балу. Должен же я был увидеть, насколько трогаю ее. Увидел, она хорошо мне показала. Так что все драконье естество зашлось от негодования и ревности. Так ведь это называется? Вообще сейчас я хорошо все распланировал, но теперь думалось, не перегнул ли я палку. Простит ли? Но она мне нужна во всех смыслах, и у меня слишком мало времени на все, поэтому стоило рискнуть. Я не оглядывался, даже не отслеживал ее ментальный сигнал. Так нужно. Но мысленно видел маленькую стройную фигурку в пышном бальном платье на одиноком острове. Светает. Она смотрит мне вслед, машет руками. Кричит, проклинает. Потом садится на темный камень, подпирает лоб кулачком и плачет. Справится ли? Невыносимо. Захотелось вернуться прямо сейчас. Я даже развернулся и сделал несколько взмахов в обратном направлении. Потом усмехнулся, накинул полог невидимости и приземлился на острове посредине пути. Я не смогу улететь сейчас. Должен быть уверен, что с ней все в порядке. Вряд ли на болотах ее готовили к жизни на необитаемом острове. Странное чувство. Сжать, обладать, не отпускать. Выцеловать из ее головы всех этих домаров. Проникнуть, забрать, присвоить ее строптивый нрав и нежную душу. Забрать себе насовсем и рычать, как пес на любого, кто приблизится к моей единственной в мире драконице. И в то же время не дать волоску упасть с ее головы, оберегать, хранить и даже позволить любую радость, какую она захочет, даже если эта радость не я. Моя драконья принцесса, моя дракошка с болот, драконица для дракона. Странное сладкое чувство, двойственное, неизведанное. Тянет погрузиться в него, дойти до самого дна. Нет, не так. Оно уже давно захватило меня и вихрем затягивает в бездну. Я усмехнулся. «Именно так. Я не контролирую его, и это даже не противно». «Мария, что ж ты со мной делаешь, девочка с болот?» Усмехнулся я. «Что делаешь? Знала бы ты сама. Знал бы я. Вот было у наших предков, да? Не знал, что это так. Необычно. До сих пор до конца ни в чем не уверен. Может быть, лучше...» просто плюнуть на все и забрать свою драконицу, ведь другой нет и вряд ли появится. Бросил, да? Устроил вот такой урок. Я всплеснула руками и отвернулась от удаляющегося силуэта дракона, потом обернулась не в силах терпеть. В рассветных лучах его еще было видно. Такой могущественный, сильный, хозяин неба. Мой дракон, как я начала думать. Дура. со своим любовным порывом, со своими чувствами. Да он, не моргнув глазом, оставил меня одну на краю света. Ему просто наплевать на меня, да? Ему важно преподнести мне урок, показать мое место, указать, что я всегда была и буду в его руках. Что захочет, то и сделает. Только вернулся бы. Я посмотрела по сторонам. Мне ведь действительно здесь не выжить, тут ничего нет. Ни пресной воды, ни растений, которые можно было бы пожевать. А ведь в животе уже урчало. Конечно, вернется, Не даст единственной в мире драконице умереть от голода и жажды. Вернется, когда моя воля будет сломлена, и я начну плавиться в его руках, как воск, выполняя все его требования. «Не дождешься, Эрмиор, не дождешься. Я опять всплеснула руками, сдерживая слезы, потом вдруг подняла кулак. «Ты пожалеешь, Эрмиор, пожалеешь!» Закричала я в небо, где силуэта дракона давно не было. «Ты еще получишь у меня!» «Проклятье! Как ты пожалеешь!» При этих словах пружина внутри меня разжалась, я кинулась куда-то, сама не зная куда, и зарыдала. Обессиленно опустилась на острый шершавый камень, уткнулась лбом в кулак и вновь бессильно заплакала. «Одна!» брошенное на краю света. Не столько страшно, сколько обидно. Больно и обидно так, что просто невозможно терпеть. Ну за что он со мной так? Я простила его выходку на балу. Я все ему прощала. Все понимала в итоге и прощала. Да, я отвечала тем же. Во мне тоже есть пламя и азарт игрока, неведомые мне прежде. Но прощала ведь. Нам было просто интересно. Мы играли, мы... Начали сближаться. Он взял и перечеркнул все. Просто выбросил меня. «Проклятый драконище! Вот умру тут на острове. Прилетит, найдет мой труп и будет плакать драконьими слезами. И узнает, что даже в драконьей ипостаси бывают слезы. Ах, да, еще...» Принесет в когтях домой мое мертвое тело. Магически забальзамирует и будет приходить каждый вечер разговаривать и просить прощения. «А мой дух там, далеко, будет непреклонен. Я лишь отвернусь и брошу. Ты сделал свой выбор, Эрмиор, и вот еще. Останешься холостяком. После моей смерти ни одна женщина тебе будет не мила». Первые полчаса я ходила по островку, смотрела на море в утреннем свете. Было красиво. Рассвет не хуже заката, но эта красота не трогала меня. К тому же перед восходом стало холодно. Я замерзла. Обхватила себя руками, жалела себя и мечтала, чтобы потеплела. Порой плакала, порой кричала что-то в небо. Один раз даже прошлась русским матерком, хотя этого за мной обычно не водилось. Если бы Эрмиор услышал, узнал бы о себе много нового. Правда, вряд ли что-то понял бы из множества словосочетаний на известные буквы русского алфавита. Вторые полчаса прошли спокойнее. Я устала, к тому же потеплела, и можно было не греться движением. Села на камень, вздохнула и принялась думать. В чем этот его урок? Просто хочет проучить меня? Поставить на место? Или есть какой-то другой смысл? Разумеется, есть. Просто мне обида застят глаза. Я даже не вспомнила его слова о моей драконьей крови. Наверняка Эрмиор хочет, чтобы я вызвала дикого дракона и сама выбралась с острова. Как иначе это понять? Я поежилась. Он дракон, и меры у него драконовские. Так же нельзя. Даже в спецслужбах мне все объясняли, показывали, позволяли идти от простого к сложному. Щенка бросают в воду, чтобы научился плавать. Мне всегда было жаль невинных зверюшек, которых подвергают подобной процедуре. А тем более человек. Я ведь живая. Мне больно и обидно. Как он мог? Как посмел? Стоп. Соберись, Маша. Что ты думаешь о его педагогических методах, расскажешь ему потом. Сейчас важно выбраться отсюда. Хотя бы на назло. Драконий континент не так далеко. Вон он, на горизонте. Там дикие, которые показали свою любовь, которые признали меня настоящим драконом. Я попробовала мысленно ощутить диких драконов, уловить их желание, как делал Армиор, как будто потянулась туда, где лежал второй континент. Ответом мне была пустота в эфире. Я ничего не ощутила. Я ничего не ощутила. Мысленно кричала дикому коричневому дракону, прилетевшему ко мне тогда, что он нужен мне. Но это было похоже на обычные мысли. Я не чувствовала связи с братьями меньшими. Может, слишком далеко? Что же это такое? Значит, все же суть урока не в этом. Ведь не мог он придумать невыполнимое задание — «Просто хотел проучить меня? Или я чего-то не понимаю?» «Подумай о своей драконьей крови». «Что именно я должна о ней подумать, о драконище? Что я должна о ней думать?» «Общая картина ведь ясна. Какой бы фантастической она ни выглядела, когда-то, неизвестно когда, в наш мир пришла драконица. Может быть, и не одна. Драконица полюбила обычного человека». «Родила девочку, и от этой девочки пошли мои предки. Кровь драконов хранилась в моем роду, передавалась по женской линии. Только вот мои бабушки и прабабушки, кто знает, сколько поколений разделяет меня с той драконицей? Похоже, понятия не имели о силе, спящей в них, потому что сама драконица куда-то делась. Может быть, продолжила путешествие по другим мирам, а знания угасли в роду». Может быть, мои прабабки ощущали в себе нечто необычное, а может, понятия не имели о своих особых способностях, как не имела о них понятия я, пока не начали сниться сны и спецслужбы не прибрали меня к рукам. А может, кровь драконов из подволь гнила, в них нереализованная, и поэтому судьба была такой неблагополучной. И у моей бабушки, которая была матерью-одиночкой и умерла, попав под машину молодой. И у моей мамы. для которой самым ценным в жизни стала бутылка и вечерние пьянки в кругу таких же, как она. «Как они там, мои несчастные родители?» — с горечью подумала я. Теперь я не ощущала на них никакой обиды, только горькую жалость и тоску. Надеюсь, спецслужбы помогли им, вдруг и вылечить смогли. А что ждало меня, если бы я не ушла в этот мир? Я снова поежилась. Даже сидеть одной на далеком острове в море лучше, чем медленное гниение, которое могло ожидать меня в родном мире. Мое место здесь. Эрмиор в этом прав. Прав, будь он неладен. Но почему особая сила драконьей крови проснулась именно во мне? Ведь получается, что все мои предки-женщины несли ее в себе. Я не знала. Единственное предположение, возникающее в голове, что это произошло потому, что Эрмиор открыл неполноценный портал. Пусть и неправильный портал, но он сделал грань между мирами тоньше, что-то раскачал в ней. И родной, по сути это родной, мир начал манить меня и таких, как я, других потомков драконицы или дракониц из нашего мира. Кровь драконов начала свое медленное бурление. Получается... «Все произошедшее спасло мне жизнь. Я по-прежнему обязана спецслужбам за спасение. И в то же время я обязана одному. Нет, не Ирмиору, хотя и ему тоже, а этому миру, который принял меня, дал мне новое имя, жизнь, стал моей второй родиной. Это мой мир, тот, из которого я родом, и только благодаря его гостеприимству я жива». «Ирмиор хочет спасти его, восстановив кровь драконов». Не хочет, чтобы магия, а с ней наверняка и много хорошего, ушла отсюда. Кто знает, вдруг с моим прежним миром произошло когда-то именно так. Я... я тоже несу ответственность. Проклятый драконище прав. Сохранить этот прекрасный, интересный, магический мир куда важнее, чем все остальное. Чем его сердце, чем наши чувства. Общее важнее частностей. Ради целого мира можно и замуж пойти за другого и позволить ему брак с нужной женщиной. Наверное, как бы горько это порой не было. Хотя можно ведь и все сразу. Я прекратила рассуждать. Все равно непонятно, что делать. Ясно лишь, что я вторая, кто отвечает за мир во всем мире, и Эрмиор хочет, чтобы я как можно быстрее научилась быть драконом. Да и неважно, чего хочет Эрмиор. Я сама хочу. Я сама должна. «Я вот ведь и за магию в этом мире, раз уж угораздила родиться драконицей. Главное — выбраться отсюда. А драконище пусть идет лесом. Я ему покажу, как издеваться надо мной такими методами. Я вообще дракон и могу прожить и без него». Я рассмеялась. Горечи и боли больше не осталось. Поднялась на ноги. «Я тебе покажу, черный дракон». Опять рассмеялась я. Я тоже хранитель этого мира. Мы с тобой на равных. Я тоже хранитель. Сила, горячая, терпкая и сладкая, одновременно забурлила в моей крови, словно кипятильник вдруг включили в сеть. Сперва маленькие пузырьки, потом больше, и вот уже все кипит и волнуется. Пламя вспыхнуло на моих ладонях, и с новым взрывом смеха я сбросила его на землю. Камень внизу вспыхнул. Первый раз видела, чтобы камень загорелся. Пламя погасло, но на его месте я с изумлением разглядела две большие черные ямы. Скальная порода сгорела. Что же это? Драконье пламя. Я тоже могу изрыгать огонь? Несколько мгновений я с удивлением смотрела на черные проплешины, переводя взгляд на свои руки. Растеряна, не веря своим глазам, а потом рассмеялась. Подняла ладони и мысленно велела своей неведомой силе опять сгуститься в них, превратиться в пламя. Моя кровь послушалась меня. На ладонях зажглись новые огни. Я словно скатала из них шарики и со смехом запустила в море. Сно палого пламени взвился от воды. Вода. Горела. Недолго, но все же мой огонь погас в ней не сразу, оставляя струйки горячего пара, которые красиво закрутились в свете молодого утреннего солнца. «Юху!» — воскликнула я, как недавно у Эрмиора на спине, и как маленькая девочка закрутилась вокруг своей оси, приговаривая. «Я дракон! Я дракон!» «Ну, кто бы мог подумать!» А потом я ощутила их мысли. Вернее, желания, оформленные в образы — охота, секс, радость полета, хищный восторг драки и неосознанная тоска по служению чему-то большему, чему можно отдать свои силы. «Идите ко мне, мои хорошие!» — крикнула я и подняла руки, ощущая, как бесконечное число диких драконьих разумов радостно отвечает мне, преданностью, даже любовью. Словно стая мух на горизонте, в небо начали подниматься черные точки. «Ах, нет, не все!» — закричала я и безошибочно выделила среди них своего коричневого. «Только ты. Мне пока достаточно». И опять засмеялась. «Господи, какое это счастье — быть драконом, даже без второй ипостаси! Жизнь, сила, радость бытия и полет в душе — вот что это такое!» А еще большая ответственность. Коричневый дракон прилетел быстро, кругами спустился и положил голову у моих ног. «Я с тобой», — словно исходила от него. «Я скучал». Я погладила его голову, шею, ощутила ответный порыв сладкого удовольствия, как будто преданного пса похвалила и погладила хозяйка. Даже какую-то нежность. «Ты ведь отнесешь меня на другой континент, большой сильный зверь?» С улыбкой спросила я и вслух, и в ощущениях. В импульсе, пришедшем от дракона, было согласие, даже радость, что сможет отправиться в полет со мной на шее. А еще гордость, что я выбрала именно его. «Назову тебя Сеня», — заявила я и рассмеялась. «Дурацкое имя. Почему именно оно пришло в голову?» Наверное, потому, что так звали моего любимого дедушку по отцовской линии, который был единственным, кто занимался мной в детстве. Занимался, пока не умер. Дракону, похоже, было все равно, как я его назову. Он был готов принять любое имя и лишь нежился в легких прикосновениях моих рук. «Ну-ка, давай протяни лапку, Сеня», — сказала я, — «а то как я заберусь? Дракон не сразу понял, что я хочу, но после того, как я дотронулась до огромной лапы, сообразил протянуть ее в сторону и распрямить таким образом. Уже натренированной на, на Эрмере, я поднялась к шее дракона. Немного страшно, все же это не разумный дракон, это зверь, хотя и готовый мне подчиняться. А если взбрыкнет? А ветер наверху? Холод? Не сдует ли меня с шеи дракона?» Я ведь еще не умею прикрываться от стихии и магии. Но нужно лететь. Другого варианта нет. Лететь или ждать, когда проклятущий драконище заберет меня отсюда, не справившуюся с заданием. Вернее, справившуюся, но струсившую в последний момент. Я выдохнула, сжала зубы и велела дракону подниматься в воздух. Нет, меня не сдуло с его шеи, и не потому, что я вцепилась руками в его гребень и сумасшедшая сильно сжала ногами его шею, не поэтому. Что-то другое. Мне было вполне тепло, и ветер словно раскрывался передо мной, не причиняя вреда. Видимо, сила, живущая во мне, хранила от стихии. Ну что, Эрмиор, добился своего? А теперь поиграем на равных. Ты сам допросился. Эрмиор. Я счастливо смеялся, когда на горизонте появилась маленькая-прималенькая точка с крыльями. Летит. Справилась и летит. Точка приближалась, и постепенно я начал видеть крылья коричневого дракона, а если приглядеться — крошечную фигурку в белом на его шее. Молодец. Моя дракошка с болот, как всегда, молодец. Только вот мне теперь нужно поспешить. В Гаудер я должен попасть раньше нее. Я накрыл себя пологом невидимости и полетел в Андорис, продолжая про себя радостно смеяться. «Я успею. Все же дикие драконы не чета настоящему».